Второе. Каждый раз при взятии карманника в одном участке наводить справки по всем участкам, не был ли он привлекаем прежде к ответственности за какое-либо преступление для обнаружения сокрытия задержанным действительного звания своего. Третье. При задержании карманника стараться не пускать из виду вероятных свидетелей похищения и вообще принимать все законные меры к изобличению виновных, дабы по недостатку лик через упущение в полицейском дознании они не могли избегать законного наказания. Четвертое со всякого задержанного карманника снимать фотографические карточки, которые хранить в полиции. В приказе одесского полисмейстера номер 8 от 17 января 1883 года обращалось внимание на то, что в последнее время стали учащаться кражи в различных частях города. Для пресечения дальнейшего развития преступлений необходимо усиление бдительности полиции вообще и, в частности, принятие быстрых и энергичных мер к раскрытию совершенных преступлений. Между тем, из получаемых мною донесений усматривается, что деятельность полиции при розыске краж бывает не всегда успешной. И в некоторых случаях не только краденные вещи, но и воры остаются неразысканными. Такой недостаточный успех розысков объясняется тем, что полицейские чины относятся к этой своей обязанности не с должным соблюдением необходимых формальностей. Первоначальный осмотр места преступления, опрос людей, имеющих о нем сведения, вот на чем обыкновенно останавливались действия полиции по делам о кражах. С передачей протоколов дознания судебному следователю действия своей полиции считают совершенно оконченными. Кроме того, участковые управления не считают нужным тотчас, когда... Совершилась кража в одном участке, как о виновных, так и о похищенном извещать другие участки для своевременного принятия мер к розыску. Между тем, существующее в настоящее время телефонное сообщение устранит в этом отношении всякое препятствие. Подобный способ, очевидно, не может вести к желаемым результатам. Собираемые полиции при первом известии о преступлении сведения должны служить только основанием для производства дальнейшего розыска и весьма в немногих случаях могут непосредственно вести к открытию краденных вещей и обнаружению виновного. Напротив, только при дальнейшем выслеживании сообразно с получаемыми данными подозреваемых лиц и постоянным наблюдением за местами, где могут быть сбываемы краденые вещи, можно достигать открытия похищенных вещей и виновных. 13 апреля 1884 года одесский полицмейстер подписал приказ номер 23. В пункте втором этого приказа отмечалось... Господин одесский градоначальник, усматривая из донесения моего и сообщения прокурора Одесского окружного суда, что пристав Петропавловского полицейского участка Лоханский, помощник его Конвентский, помощник пристава Дальницкого участка Пославский и околоточный надзиратель Булыгин, энергией и благоразумной распорядительностью своей оказали существенное содействие следственной власти обнаружением места жительства и задержанием скрывшегося из Одессы обвиняемого в сбытии фальшивых кредитных билетов иностранца-еврея Айзека Шпица. Поручил мне объявить названным чинам полиции благодарность За таковую похвальную их деятельность.